156. Поединок. Я думала, что мы приземлимся во дворе замка, но Аспид, заложив порог головокружительных виражей, поднялся выше замкового рва, обогнул самые высокие башни и приземлился на ровной скальной площадке. Тут я была впервые. Снизу её скрывали из вида каменные выступы. Зато отсюда весь замок был как на ладони. И сад, и стена, и сменяющие друг друга стражники и светящиеся снизу слуги, разгружающие корзины с овощами с повозки зеленщика. Гракан опустил крыло, повинуясь приказу Ксандра. Значит, приехали. Зачем мы тут? удивилась я, когда Ксандр всё так же легко подхватил меня и садел на землю. Площадка была приятным местом, особенно в хорошую погоду. Но сейчас с моря налетал порывистый холодный ветер, и стоять на такой высоте было зябко. Из укрытия, кроме естественной скальной стенки, тут имелась только ризная каменная беседка на шести столбиках, но как защита от ветра и непогоды, она никуда не годилась. Однако ксандр указал на неё. Мне совсем не хотелось сейчас разговоров. Мечталась о чашке горячего травяного чая, сладкой печеньке, тёплом одеяле и полной тишине. Ну и чтобы караси курчал рядом. Я только-только отошла от того липкого страха, который огнездился в сердце от того, что меня, как куклу дёргали за верёвочки. Наверное, нужно было время, чтобы я научилась снова воспринимать Ксандра как желаемого мужчину, как того, пока мы я ещё 3 дня назад сходила с ума, удерживая себя на грани приличий. Сейчас же я ощущала только усталость и ни тени былой привязанности. Хорошо хоть злость прошла, словно полёт над грока не помог от неё избавиться. Я устала. Пришлось сказать как можно твёрже. От чего? От прогулки по академии? Не смеши. От новостей, что не день всё вокруг становится только хуже. Я не помню себя. Память словно сетка, из которой выскальзывают мысли. Мой муж умер, и меня подозревают в убийстве. Мой отец мёртв, а торговые связи нарушены, так что, похоже, я стала бесприданницей. Но что ты улыбаешься? Сплетни всегда вываливают в грязи красивую женщину, даже если она белее снега. Боги, я начал болтать, как Пузан Фабо. Не обращай внимания, слова пыль. Но мне нужно знать другое, поэтому я привёз тебя сюда. Тут нет ни чужих глаз, ни чужих ушей. Только мы, аспит и ветер с камнями. Ксандр ухватил меня за запястье и притянул к себе. Прикосновение вышло с жёстким и неприятным. Может, конечно, на меня до сих пор влиял приворот, но руку захотелось выдернуть. Только вот как? Хватка у герцога была покруче, чем у кандалов. Забавно, как я от страшненькой невесты брата за пару дней прошла путь до красивой женщины. Чего хочет Ксандр? Ищет слабые места? Или просто боится потерять регенство? Сейчас, когда любовь не мутила разум, последнее предположение оказалось вернее. «Отпусти меня!» Пришлось сказать это приказным тоном, но меня не послушались. Впрочем, как всегда, нашла чему удивляться. «Твоё мнение для этого мужчины значило не больше, чем жужжание комара». «Нет. Сначала ответ, и потом всё остальное. Вопрос первый». Ксандр смотрел пристально в глаза, и это заставляло меня не отводить взгляд и попытаться выиграть хотя бы в этом противостоянии. Что ты помнишь о смерти Джастина? Я же говорила, почти ничего. Отвечать из Ильиады было куда проще. С ней я боялась расставленной ловушки. С Ксандром же было страшно лгать. Подробней. Я помню тени, лицо Джастина, мельком то, что мы с ним лежим в кровати. Потом ничего. Словно дёгтем залили. Какого цвета бельё на кровати? Там были резные столбы, держащие балдахин. Что за резьба? Какого цвета занавеси и кисти подвязки? Что? Не притворяйся глухой. Я задал простой вопрос. Какого цвета был обилион обрачной кровати? Александр улыбнулся недобро. Вот этого я и боялась, что кто-то примётся за подробности и будет выпрашивать, а я ничего не помню. Ни про харт, ни про родичий, ни про джастина. Я подменушь И хорошо, если об этом не догадаются. Пока байки правны Зии были единственным спасением. А если поймут? Если в этом мире уже сталкивались с таким? Не помню. Называть цвет наугад я не рискнула. Королевскую кровать я так и не видела, и она вполне могла быть вся в золотых дубовых листьях или в чёрных бабочках, или в горошек. Ты и Джастин. Брачная ночь состоялась. Я зло прищурилась. Помнится, несколько дней назад, когда я впервые переступила порог спальник Сандра, он не был так щепетилен, а теперь за всеми вопросами я видела только огромное, дурно сдерживаемое бешенство и... ревность? Пострадавшее чувство собственности, задетое мужское самолюбие, но ни капли любви. Ох, ни тому, кто не пропускает мимо себя ни единой юбки, читать мне нотации. Если я испала с Джастином, вернее, Ильье распала, то он на тот момент был её законным мужем. Да. Очень плохо помню, но когда я очнулась, второй вопрос. Перебил Ксандр, словно и не пытал меня первым. Ты и Термель? Что я и Термель? Сначала не поняла я, но спустя секунд два осознала и обозлилась. Вы спали? Он завалил мою маленькую королеву на спину. И тут я не удержалась, сделала то, что Александр от меня не ожидал. Отвесила ему пощёчину со всех сил, которые наскребла. В конце концов, соломинка может сломать спину верблюду. А на меня все дружно взвалили тысячелетний дуб. Вышло звонко, резко и обидно. Если ты ещё раз посмеешь заговорить со мной в подобном тоне, то я подумаю, что Гектор справится с ролью регента куда лучше. Не знаю, что бы сделала после такого настоящая Лейера, но я внутри вся сжалась, приготовившись к худшему. Я ожидала, что Ксандр сбесится или даже ударит меня, но он только раз охотался, громко и весело, словно не по морде получил, а анекдот услышал. Потом поймал мою руку, прижал к губам и сказал. «Нет, моя маленькая королева». Реген, у тебя только один, и он будет заботиться о тебе и о сыне Джастина. Я бы не был так в этом уверен, братиц. Голос, раздавшийся сбоку, заставил меня вздрогнуть. За свистом ветра мы не расслышали, как на площадку прилетел ещё один грокан, пепельный грифон Тормеля, и хозяин на своего привёз. У тебя горячая кровь, дурная голова и тяжёлая рука. Ведь с недаром ты теперь в доведс, верно? Белые волосы Тармеля блескались на ветру. Солнце отражалось в лезвие его рапиры, делая его похожим на светлого рыцаря. Все поучения из "Илиады" по поводу того, что надо держаться от отправителя подальше, мгновенно вышибло у меня из головы. Я хотела к нему. Очень хотела. Но между моей мечтой и мной стоял Александр, нелюбимый и нежеланный. «Зато ты на себя уже примерил шкуру регента и не хочешь из неё выползать, и мне придётся тебя из неё вытряхнуть. И если ты думаешь, что доживёшь до суда, то ошибаешься. Я тебя в порошок сотру». Ксандр выплюнул эти слова, поднялся со скамьи и потянулся к ножнам. «Для ублюдка из-за Марта ты слишком много болтаешь, и рядом больше нет Джастина, который почему-то считал, что твоё место тут». Тармель сделал пару шагов в глубь скальной площадки, туда, где она становилась более ровной. Он ищет место, чтобы драться. Драться за меня. Мой белый рыцарь. Меня буквально затопило восторгом. Радость так плескалась во мне, что я не выдержала и протянула руки к Тармелю. Этим воспользовался Ксандер, накинув мне на одно запястье ремень от ножен, потом ловко выкрутил вторую руку мне же за спину и стянул концы ремня. Так надёжнее маленькая королева, а то вцепишься мне в горло, защищая эту гадину. А женщин я не бью, чтобы по этому поводу не болтали мои братья. Александр пихнул меня обратно на скамью, развернулся, скинул ездовую куртку, чтобы не мешало, подхватил рапиру и прошёл к ожидающему его герцогу. Боги, он же сейчас убьёт мужчину моей мечты, и никто его не остановит. Надо что-то делать. Порыв ветра Ещё порыв. Термелю улыбнулся мне и оцелитовало лезвием. Я рванулась вперёд, чтобы помочь своему единственному защитнику. И тут мне в руку вцепились маленькие острые зубки, прокусывая ребро ладони до мяса. Я взвизгнула, попыталась увернуться, но этот наглый котище вскочил мне на загривок, впился когтями в тонкую ткань платья, протыкая её насквозь. Вцепился, урча зубами мне в ухо и потянул. А потом застыл. Я тоже замерла, хотя от боли в прокушенной ладони по лицу катились слёзы. Да и ухо тоже было не чужое, а его вот-вот грозились оторвать. Карасик, убедившись, что я его поняла, прочнее впился к отями мне в плечи, но ухо отпустил и муркнул взволнованно. Я ошехнула на него и только тогда сообразила, что наваждение схлынуло, никакого больше светлого рыцаря. Единственной надежды и опоры Никакого больше колдовского тумана в моей бедной голове. Укус карасика подействовал как антидот. Я ощутила, как легко и свободно стала дышать, и какая ясная теперь у меня голова. Только вот удивительно. Морок прошёл, а обстановка вокруг не изменилась. Один герцог пытался убить другого герцога. Того, которого я люблю. Ксандра. Зазвенела сталь. Рапиры встретились.